Глава 16. Змей круто свернул. Если бы не верёвки, сервы олись бы. Быстро пошёл вниз. На широком уступе отвесной стены, блестящей как слюда, темнело гнездо. Это понял даже Таргитей. Лишь когда змей снизился, рассмотреть, что гнездо из деревьев, вырванных с корнем, дно устлано шкурами. Воздух наполнился смрадом. Чем ниже спускался змей, тем мощнее становился запах гниющего мяса. Гбуою, велел умрак хриплым голосом. Из гнезда поднялась худая, голая шея. Непомерно большая голова распахнула рот, беззубый, но огромный, как жерло печи. Ещё два голых детёныша змея лежали неподвижно. Кулцепки крыльев бессильно распластались. Змей тяжело рухнул на крягниз, да Бревна затрещали, вонь стала невыносимой. Крепкие когти ухватились за каменный выступ. «Прыгай — Прыгай! — велел мрак страшным голосом. — Вон там нора! Разрубив веревку, он скакнул вниз, сдернул за ногу Таргитая. Олег с Лиской спрыгнули с другой стороны. Ноги до колен погрузились в зловонную жижу. От смрада зазвенело в ушах. За двигающейся шеей птенца виднелась темная расщелина. И мрак уже гнал туда пинками Таргитая. «Берегись!» — заорал он. Коготь змея отлетел под ударом секиры. Мрак упал, перекатился через голову. Секиры удержал и перекосился от боли. Руки онемели. Таргитай добежал до расщелины, оглянулся. Олег и Лиска спешили, увязли в вонючие жижи с другого бока. А мрак отчаянно отбивался от змея. Тот тянул когтистые лапы, пытался ухватить пастью. Мрак увёртывался, отпрыгивал, падал, всякий раз било с триём либо по носу змея, где уже текли струйки крови, либо по лапам, срубил два когтя. "Мрак!" закричал Таргитей. Он выхватил меч, кинулся к сражающимся. Мрак пытался отступить к расщелине, но дорогу загораживал детёныш змея, а зверевший, голодный, увидевший сладкую добычу настолько рядом, Змей раздражённо пытался поймать маленького человечка лапой и одновременно пастью. Из неё вырывались клубы сезого дыма. Марак ударил секирой, рассёк нижнюю губу, отпрыгнул. Как тисты, лапа обрушилась сбоку. Таргитай заорал дурным голосом, набежал к грудью, со всего размаха обрушил меч. Страшно звякнуло, брызнули чешуйки. Лезвие прорубило кожу, из-под золотого острия чвиркнула зеленая кровь. Змей зашипел, отдернул лапу. Мрак лежал вмятый в зловонную жижу, спина была залита кровью. Таргетай одной рукой с усилием поднял неподвижное тело, ахнул. Плечо и спину оборотня рассекли три жуткие раны. «Олег — Олег! — закричал он отчаянно. Волк уже спешил, бледный, с вытороченными безумными глазами. Лиска вскрикнула, и её меч со свистом прорезал воздух. Змеёныш хрипло каркнул и обрушился на Олега, сбил с ног и ещё трепыхался. Алиска, выдернув меч из разрубленной голой шеи, спешно помогла выдрцу из липких экскрементов. Таргита тащил бессильно в вишёвом мраке. Уборотин медленно приходил в себя, начал озираться, но секира осталась где-то в ворохе гниющих шкур. Он вяло попытался вернуться, Таргитай не пустил. Над ними гремел раздражённый рёв. Отважная амазонка и волхв приняли весь гнев змея на себя. Таргитай внёс мурака, но щель оказалась просто нишей. Дальше была стена, и палец не просунуть. Вдогонку обрушился удар. Кактистая лапа со скрежетом царапнула скалу. Коготь задел Таргитая и сорвал шкуру и распорол кожу на плече. Упали. А лапа, загораживающая свет, исчезла. Снаружи был рёв, звон металла, крики, верещала лиска, Олег дрался молча. Наконец шум приблизился, в расщелину вбежала измазанная лиска. Волк выдвинулся спиной, в руках у него была секира мрака. Макс сидел в луже собственной крови, упёршись в скалу спиной. Глаза были затуманены болью, а губы изогнулись в горькой усмешке. Олег обернулся, с расширенными глазами, бледный с растерзанной бровью. Кровь заливала глаз, он раздражённо смахивал её горстью. Секира, раньше облепленная экскрементами, теперь блестела, омытая красным. Тёмные капли сырывались с лезвия, на каменном полу вспыхивали дымки. Выхода нет спросил Олег быстро. Мурок с трудом разлепил посиневшие губы. А этот раз вляпались. Олег стиснул губы, смолчал. Таргитай постанывал, пытался нащупать рану на спине, длинный порез, из которого обильно струилась кровь. Ильиска благодаря увёртливости осталась без единой царапины. Она хватала ртом воздух, задыхалась от вони, лицо посинело. Она уже наткнулась на стену. Олег опустился возле входа на обломок, секиру подобно мраку поставил между колен. Таргитаи, кривясь от боли, сказал просящий: "Олег, мраку плохо, помоги". Голос Олега был посуровевшим, так Волхов никогда не разговаривал. Тэрх: "Нам скоро никто уже не поможет". А мешок с травами в дерьме остался. Лиська молча села рядом. Доважды из Палинская лапа пыталась протиснуться в щель. Олег бил секирой. Раздражённый рёв становился громче, а затем послышались мощные хлопанье крыльев. Волной воздуха в щель загнал удушливый запах такой мощи, что лиска охнула и сползла вниз. В тишине слышно было только хриплое дыхание мрака. Слабо постановал Тергитай. Олег понял, сказал непривычно властно: "Сидите, не двигайтесь. Он исчез. Секира осталась у входа." Из-под неё поднимались сизые дымки. Таргитей, поскуливая ещё громче, пробрался к щели. По опустевшему гнезду бродил Олег. Третий птенец лежал на трупах братьев. Те издохли с голоду, покуда змей барахтался в смоле. Глаза всех троих были закрыты, и из перерубленной шеи третьего птенца хлестала чёрная дымящаяся кровь. Олег, забрызганный нечистотами, нагибался, поднимал облепленные обломки дерева, куски истлевших шкур, отшвыривал, рылся в завалах грязи. Олег, позвал Таргитой, голос его стал совсем сиплым. Олег не услышал или не захотел услышать. Всё столь же жутковато и медлительно раздвигал гнилые и прёвно, нагибался, руки по плечи были облеплены нечистотами. Таргитой пытался позвать Олега ещё. Но губы почти не двигались, по спине текла горячая струйка. Он с трудом повернул голову, чувствуя от слабости звон в ушах. Мрак сидел все в той же позе, но руки бессильно лежали на полу. Лиска распласталась лицом вниз, ее маленькие ладошки зажимали рот. А затем наступила тьма, а яркие искорки погасли одна за другой. Стажнило. Он поспешно повернулся лицом вниз, открыл глаза. Олег стоял над мраком, щупал ему голову. Алиска сидела на полу, бледная и исхудавшая, с отчаянно вытаращенными глазами. Под ней была лужа, пахла кислым и горьким, словно её вывернули за неимением другого желчью. Олег обернулся непривычно посуровившей. "Ожил, собери мешки. А что с мраком?" много потерял крови, ответил Олег. Таргитей раздражённо засапел. Это даже умному видно. Олег пояснил вынужденно. В нём много мощи, я её бужу. Может, и не помрёт? спросил Таргитей с подпрыгнувшим сердцем. Собирай мешки. Таргитей выбежил и сразу же наткнулся на доспехи, уже изъедены ржавчиной. Два гигантских меча, тронутые ржёй, странные обручи, груды браслетов, золотых, бронзовых. Опасливо обойдя груду металла, Олег натоскал из дерьма Таргитай пробрался на место схватки. Экскременты уже застыли, но корка проламывалась, ноги погружались до колен. Жидкая дрянь лилась даже через халявы. Своего мешка с одеялом отыскать не удалось, хотя возился в дерьме по уши. Черная кровь убитого змееныша залила середину гнезда. Вступать в нее Таргитай боялся, обошел по краю. Лиска уже стояла в расщелине, меч блестел у нее в кулачке. Лицо было страдальческое, но она отважно вбила небо и лишь искоса поглядывала на кучу металла. Что с мраком? спросил Таргитай, омоляяще. Труднее, чем с тобой, ответила амазонка. Ну, Олег бьётся, а со мной что? не понял Таргитай. Бледное лицо искривилось в злой гримаске. Дурень, ты бы уже околел, если бы не Олег. У тебя на спине была рана от плеча, которое не любишь утруждать, до задницы, которой думаешь И стёк бы уже давно, если бы не Олег. Таргитей в недоумении потряс мешком. А разве ж его травы не здесь? Там. А третья Олейска победна. Но жезл у него в руках. Таргитей, разбрызгивая дерьмо, вихрем ворвался в нишу, едва не размазав амазонку по стене. Олег сидел на корточках перед мраком. Глаза оборотня ввалились, скулы натянули кожу так, что та грозила порваться. В углу ниши стоял ничем не примечательный посох, деревянный, украшенный незатейливой резьбой. Так вырезает простым ножиком нехитрые узоры деревенский пастух, покуда коровы лениво пасутся на сочной траве. — Откуда? — выдохнул Таргетай. Олег промолчал, ему было очевидно, а мрак сказал слабым голосом. — Это гадюк с крыльями занесла. Зараза, все блестящее тянет, у кого только может. "Я видел доспехи", Олег покачал головой. "Доспехи тех, кто дрался со змеем, а наворованные из разгромленных и разграбленных дворцов, королевских сокровищниц. Это всё ерунда", амазонка оскорблённо вскинулась. "Какие драгоценности? Да что ты понимаешь?" "А что не ерунда?" спросил Торгита жадно. "Змей нагло тащил и вещи из башен магов, пещер отшельников. Он и жезлы этот уволок, и всякое разное" Змейка, как я вижу, древний, таскает из древна. Там в расщелинах полно магических штук. Наверняка есть и мощнее этого жезла. Но вряд ли даже Гольш сумеет разобраться. Брак хмыкнул. Ну а если старая лиса сумеет, захватим пару штук. Алекс сомнением покачал головой. Да их там тысячи, можно, конечно, захватить. Но я ещё не знаю, как выберемся. Все умолкли. Стена отвесная, А змей вот-вот вернется, с добычей для змееныша. А когда обнаружит, что погиб и последний, в ярости и скалы разнесет, но доберется. Все взоры устремились на Олега. К вечеру горы исчезли на горизонте. Они сидели на спине летящего змея, присмиревшего, послушного, покорного магической мощи жезла. Мрак еще зябко кутался, ослабев от потери крови. А быстрое заживление страшных ран отняло последние силы. Таргитайше вели губами, складывал песни. Опять же, не о своих или друзей подвигах в битве со змеем, а о бабах в вздохах, коровах на лугу, сюсю-сюсю, ням-ням, потя-потя. Рыска прижалась всем телом к спине Олега, обхватила, прильнув щекой к спине. Волк сидел на загривке змея, выпрямленный, между ногами держал жезл мощи. Набалдашник почти не светился. Гольш знает, как накапливается мощь. От солнца, звездного неба. Но то Гольш, а сейчас дотянуть бы. Таргитай придерживал мрака. Оборотня ремнем захлестнули поперек пояса и привязали к встопорщиному гребню. Но летающая жаба с крыльями часто ныряла, виляла из стороны в сторону, словно и в воздухе протоптали дороги с рытвенными, колдобинами и ямами. В целом рак и начало выскальзывать. Таргитаи хватался за оборотне обеими руками, ногами упирался в шипы. Далеко внизу темнела стена, великанский лес, порождение продуба, на котором желуди созревают раз в 1000 лет. Ещё полсуток лёту, ежели адурманины змей будет слушаться, и покажется великая река. А там дотянусь бы чиз безкрайнюю пустыню горячих песчаных гор. Далеко в снежных Гималаях на вершине горы сидел полуголый человек. Когда пришёл зов, он дёрнулся, открыл глаза. Пронизывающий ветер срывал крупицы льда, грыз гранит. Слепящее холодное солнце играло в лединках. Воздух был чистый и острый как нож. Настойчивый голос упорно долбил: "Вишандра, очнись, очнись, Вишандра!" Человек с великим усилием разомкнул смёршившиеся губы. Что же ждешь, смертный? голос торопливо сказал. Хвала извечным, мне пришлось пробиваться к тебе в твой мир двое суток. Я думал, что ты уже ушёл в мир блаженства. Что надо, повторил Вишандра уже раздражённо. Он сделал усилие закрыться в магическом коконе, но неизвестный ловко сунул ногу в щель, сказал уже торопливее. Тебя призывает могучий. Почему не сам? Почему прислал смертного? Да ты же не вечный житель, у главного нет времени расставлять тебя. У тебя глаза покрылись льдом, а кровь замёрзла. Значит, я забрался далеко, а ты, ты он ощутил пронизывающий ветер, холод, лёд под ним перестал казаться тёплым песком. Голос что-то бубнил в мозгу, настаивая Но Вишандра сосредоточился, поймал взглядом вершины далёкой горы со скользнулой мыслью дальше, пока не упёрся в небесную твердь. Скользнул по ней, как по ледяной горке, и дальше за горизонт. Воздух вокруг него потеплел, пошёл струйками. Худое, смуглое тело дёрнулось, блеснул короткий огонь. Почерневший круг на камне исходил струйками перегретого воздуха. Сильный хлопок Колыхнул шторы в роскошно убранной комнате, похожей на покои шаха. Вишендров возник посредине, дико огляделся. Со всех сторон липли густые запахи. Всё душили стелы, шуршало, потрескивало, серебрилось. Воздух был тяжёлый, грязный и настоенный на чужом дыхании. В солнечном свете, что с трудом проникал сквозь усское окно, густо плавала шерсть от коров и шкур. Дальняя резная дверь резко распахнулась. Грузный человек почти вбежал. Полы длинного халата волочились по коврам. Могучий Вишандра, ты нужен срочно. Вишандра молча подошёл к окну, толчком распахнул створки. Свежий воздух взвинтил пыль, по коврам на стенах прошла волна. Человек в халате отшатнулся. Здесь же и так сквозняки. Вишандра опустился на пол, скрестил ноги, завернув их настолько, что ступни оказались на бёдрах. Голос Аскета был холодным и равнодушным, как снежная гора, на которой он медитировал. Узнаю великого мага. Истреблять народы, но не справиться с насморком, говорит Мордух. Ежели нарушил мою нирвану за зря, то ехать ты, великий маг, камня на камне здесь не оставлю. Мордух отодвинулся к стене, там дуло не так мощно. Сказал медленно, делая весомым каждое слово. Равновесие мира, который создали боги и которым владеем мы, маги, грозит нарушиться, вешандра броня равнодушно. Кем? Из Гипербории, есть такая северная страна, в нашем мире появились странные люди. Они явно обладают странной мощью. Ну и что? Ришандра не будь так спокоен они походе разместили державу кимерийцев когда они вошли даже в половину своей силы ну и что повторил вишандра уже с отвращением я могу разметать любую державу движением мизинца ты можешь любой из высших магов может но они тогда не знали своей силы но затем им повезло украсть мой ковёр а я тогда гостил у фагима И их полумертвых донесло до южной башни Гольша. «Пустынника?» «Да, поедателя саранчи и ящериц. И тот успел их кое-чему научить, и затем отправил с опасным заданием». Вишандра вяло шевельнулся, но глаза блеснули остро, с интересом. «Со дня падения державы Киммеров прошло едва два месяца. Как чему-то научил?» У меня на каждую ступень уходят десятки лет. Вишандра это странный народ, чьи чурни непредсказуемы, чтобы позволить таким ходить по земле. Дурость или счастье, но этим лохматым людям постоянно случается то, что называется слепой удачей. Они избегли ловушек попросту их не заметив, а в других случаях справились с засадами, не сообразив даже, что это была засада. Как удалось? Да я говорю, у них другой взгляд на мир. Это не восточный фатализм, но от судьбы не скроешься и в мышиной норке. Но и не западная страсть рассчитывать каждый шаг на сто полетов стрелы. Они часто ориентируются на авось загадочные свойства, которые их постоянно спасают. Наши дешифраторы, заняты дни и ночи, пытаются понять колдовской смысл во фразах: "а вось не бог, но полбога есть", "наша вось не с дуба сорвалась, а вось после бога первая". Но пока новые ценности ускользают от понимания, ценности или ориентиры, пока не ясно, Фогим предположил, что авось это мгновенный расчёт миллионов вариантов, примерка схожих ситуаций, когда выдаётся сразу конечный результат, конечное решение, а весь путь расчёта проследить невозможно. Я с ним не очень согласен, но и опровергнуть пока нечем. По-моему, это вообще какой-то третий путь. Но мы не можем позволить, чтобы где-то возрастала неведомая мощь, которая которая нам уже угрожает. Лицо виш жанра темнело, он медленно поднял голову. Глаза их встретились. "Я уничтожу их", произнёс он. "Будь осторожен", предостерёг Мордух. Гольша обучил одного, а двое только дуболомы с крепкими кулаками. "Но ты веди себя так, будто там не один, мак, а три, и все три могучие". "Я учту. Будь осторожен", повторил Мордух. "Эти люди не верят в судьбу". Они сами двигают звездами, и я с тревогой вижу это по небу. Они веселые и беспечные, как дети, машут рукой и говорят «авось». Идут без страха по незнакомым дорогам. Есть еще одно слово, с которым они идут и побеждают — «хусим». Но значение этого слова совсем темно. Вишандра разомкнул ноги и поднялся под 2 с выпирающими рёбрами. Глаза его полыхнули как багровое уголье, сквозь его тело начали просвечивать стены. А скелет исчезал, когда вдруг мордух вспомнил: "Алейска тоже с ними". Вишандра снова налился плотью. Бесцветные глаза потемнели. С дикарями из Гипербореи я сам не поверил. Не убили, но наведь Дикий зверь. Похоже, как-то приручили, хотя ему непостижимо. Или та на хочет их как-то использовать, что вероятнее. Может быть, передать, чтобы прирезала их ночью, а ты пошлёшь за ней ковёр? Попробую, сообщил Мордух, но уверенности в его голосе не было. Но совладей с ними так, будто кроме тебя у них противников нет. Сделаю. Убьёшь Вишандра ответил надменно. Смерти нет. Есть воссоединение с великой Адити, про матерью сущего, в сшестье в мировой океан про древнего разума. Мардух протестующий выставил перед собой ладони. Отправляй их куда хочешь, но чтобы среди живых их не осталось. Когда слеплённый Мардух открыл слезящиеся глаза, По среди роскошного ковра дымились края дыры, а мраморный пол пошёл мелкими трещинами. Кости трещали, испуганные птицы кричали в вершинах деревьев. Дикий охотник нёсся через лес, как брошеный рукой бога скала. В сотне шагов впереди мчался, хрипя и роняя жёлтую пену, мегацерас, огромный олень, какие сохранились от времён когда по земле ходили только звери и боги. Желтая пена срывалась ветром, копыта были сбиты в кровь. Охотник на бегу дышал ровно, мощно. Когда до жертвы осталось с десятых шагов, в правой руке человека блеснул нож. Олень пытался ускорить бег, но охотник догнал без усилий, широкая ладонь ухватила за гривок зверя. А в последний момент охотник сунул нож в чехол на поясе. Оленя толчка рухнул, человек прыгнул, позвонкились снова звери сухо хрустнули. Человек с рычанием вонзил зубы в шею, сжал челюсти. Кровь брызнула тугой горячей струёй. Человек ликующе взревел, жадно глотнул крови. Перепачканный красным, всадил пальцы в раны и рванул. Плоть затрещала, а человек припал к красному ртом к ещё живому мясу. Лес тревожно зашумел. Над поляной в лиловом сиянии возникло крупное месистое лицо. Голос прозвучал хрипловатый, рассечённый. Остап, брось забавы. Ты нужен. Охотник поднял голову. Кровь капала из рта, прорычал. На её древнее имя вспомнил. Значит, в самом деле вас припёрло к стене. Налитая багровым огнем лицо мордуха, заколыхалась. Сквозь него просвечивали деревья. Остап. Над миром нависла угроза. Охотник, к сожалению, взглянул на распростертую тушу. Великолепный олень еще дергался, и с широкой раны хлистала кровь. От кого угроза? Остап. В мир пришли странные люди из далекой северной страны. Они только что заполучили жезл мощи. Оста посерьёзней, поднял голову. Лицо мордуха колыхалось в плотном воздухе, насуплены, между бровями проскакивали короткие молнии. Разве он ещё существует? Они его нашли. Но жезл хранился на мировом дереве. Я сам туда наведывался дважды. Первый раз пришлось стражу перебить. Второй раз прошёл так, что меня не заметили. И жезла там уже не было. Упорным да упрямым боги помогают. Жезлу тащил змей. Они отыскали этого змея, уж не знаю, как им это удалось, разорили гнездо и забрали магический жезл. Теперь с ними могут справиться только самые могучие маги. Таких на всём белом свете лишь трое: я, ты и Вишандра. Но Вишандра где-то в горах. Я занят равновесием мира. А вот ты ты свободен. Ты охотник, а не дичь. Остап поднялся на ноги, налиты кровью глаза, без сожаления соскользнули с залитого дымящейся кровью великанского оленя. Волосатая грудь шумом поднялась и опала. Эх, охотник. Я люблю живую кровь. А ты Ты всё ещё жрёшь мертвечину, злая гримаса перекосила лицо мордуха. Тёмные струи пересеклись, наискось изображение заколыхалось, словно луна в тёмной воде, раздробилось на тысячи бликов и растаяло. Остап глухо захохотал, скинув с головы толстые пальцы сорвали с пояса огромный рог. Над лесом пронёсся страшный звериный рёв. С деревьев посыпались листья, А птица, что сидела на ближайшем дереве, закричала в страхе и уронила перья. Осап захохотал снова, а вдали раздался другой звериный рёв, хриплый и мощный. На поляну с треском выломилась, ломая кусты, огромная зелёная туша, в шпорах, с неопрятными потёртыми крыльями, кожаными билесами на сгибах. Тупая жабья голова сидела на короткой шее. От зверя хлынул тяжёлый запах смрада и гнилого мяса. Охотник мощным прыжком взлетел на шепастую спину чудовища. Вытертый до блеска гребень поднялся. Охотник страшно гикнул, ухватился за гребень. Зверь неуклюже побежал через поляну, натужно замахал крыльями. Вихрем взметнуло сухие листья. Зверь проломился через низкий кустерник, подпрыгнул и пошёл медленно набирать высоту, отчаянно хлопая по воздуху широкими крыльями, похожими на старые грязные паруса.